Леопард и монах Однажды леопард, убегая от охотников, столкнулся с монахом, который возвращался в свой монастырь. «Святой отец, прошу, помоги мне! Моя жизнь в опасности!» Монах снял с плеча мешок, запихал туда леопарда, затянул узел потуже и пошел дальше с тяжелым грузом за спиной. Вскоре охотники догнали его и спросили, не видел ли он леопарда. Монах ответил, что видел, как леопард убежал в чащу леса. Когда охотники ушли, монах выпустил леопарда. Но тот злобно рассмеялся и сказал ему, «Я знаю, ты спас мне жизнь. Я должен быть благодарен тебе». «Но из-за всей этой беготни я так проголодался, так что придется съесть тебя». Монах спокойно ответил. «Странно, ты благодаришь тех, кто помог тебе. Но на этот раз у тебя ничего не выйдет. Мою судьбу определит звериный суд». Дальше они пошли вместе. Когда они пришли на суд, монах быстро понял, что удача не на его стороне потому что все звери боялись леопарда, и слова против него не могли сказать. Так и случилось. Звери проголосовали за леопарда, а обезьяна даже встала и сказала, хотя и довольно грубо. «Монах, ты должен принять свою судьбу. Леопард — один из нас, и мы не можем выступить против него. Но прежде чем я проголосую, покажи мне, пожалуйста». «Как ты спас нашего друга?» «Что я должен сделать?» Недоверчиво спросил монах. «Ты слышал меня? Я хочу, чтобы ты показал, что именно ты с ним сделал». Тогда монах достал свой мешок, положил на землю, открыл и попросил леопарда забраться внутрь. Затем очень крепко затянул узел, так, чтобы зверь не мог выбраться наружу. Обезьяна сказала, «Что ж, монах, теперь я могу сказать, что правда на твоей стороне. Можешь воспользоваться моментом и отомстить. Проучи того, кто не знает, что такое благодарность». Монах сразу все понял. Он схватил свою сучковатую палку и принялся колотить по мешку. А леопард бешено вертелся внутри, пытаясь освободиться. Когда монах почувствовал, что достаточно наказал его, то поспешил домой и вскоре добрался до монастыря целым и невредимым. А что же леопард? Ему удалось выбраться из мешка, после чего он, весь побитый, спрятался в лесу и стал зализывать раны, размышляя о том, что произошло.